Дуэль в порту. Это все из-за меня, потому что я потерял флешку с резервной копией данных клиентов и поставщиков Алана Дорна. Но ладно, не все. Арест Лидии Ленокс провалился и без моей помощи. Теперь я страшно переживал за наших ребят на складе, который должен был защищать. Что там за это время произошло? Не случилось ли чего с другими учениками? И самое главное, как там Шари? Когда я оттуда уходил, все было в порядке, успокоил меня Карак. Этот тип, как там его, Дорн, только угрожал нам пушкой и о чем-то расспрашивал, мы не совсем поняли, о чем речь, а потом схватил троих и побежал дальше. Я страшно вымотался и одновременно был взвинчен до предела, наверное, из-за адреналина. Об этом укрытии никто не знал, как Дорн на него вышел. На этот вопрос ни у нас с Карагом, ни у мисс Уайт ответа не было. Мы побежали обратно к складу и застали там взволнованную группу. брендон и Рокет оживленно о чем-то спорили. Наверное, о том, как лучше защитить склад. Джошуа обнял Оливию всеми восьмью щупальцами, чтобы ее утешить, а мистер Кристалл и мисс Беннетт изо всех сил старались успокоить остальных учеников. Хотя наша новая учительница сама выглядела так, будто с ней только что расстался Брэд Питт. Увидев меня, директор и учительницы поспешили ко мне. Фарин уже позвонил и все рассказал. Айви беннет вытерев заплаканное лицо взяла меня за плечи развернула к себе и стала разглядывать с такой гордостью будто она не морской ешь оборотень она сетка и сама меня высидела я знала что ты герой знала с самого начала спас эмили под градом пуль сказал фарин просто невероятно боже как неловко все уставились на меня что правда брендон явно был впечатлен ты молодец тяга тепло улыбнулся мне мистер кристалл «Было бы просто ужасно, если бы с что-то случилось. Бедный Тока, Фарин поехал с ним в больницу». э да, теперь осталось только освободить Джаспера, Финни и Ноя», пробормотал я, тщетно разыскивая взглядом шари Мне хотели дать футболку, но я отмахнулся, поеживаясь на сквозняке. э боюсь, мистер Дорн хочет забрать свои данные. Он думает, что они у меня». «А они у тебя?» Почти в один голос спросили мисс Уайт и мистер Кристалл. Я объяснил, что сунул флешку в карман, а она потерялась на пляже или ее кто-то украл. Как я и ожидал, меня отчитали за беспечность. Но учителя быстро остыли, ведь мне вместе с друзьями пришлось удирать от опасных оборотней. «Ничего не поделаешь», — сказал мистер Кристалл, доставая телефон. «Сейчас позвоню Блэкхартам, пусть еще раз обыщут с мелким ситом то место на пляже». У меня затеплилась надежда. «У них в школе несколько волков, может, они почуют флешку, или Сьерра выяснит, куда она подевалась. Она хорошая сыщица». «Так что будем делать?» — нахмурилась Алиша Уайт. «Предлагаю, чтобы Фарин немедленно связался с Дорном, рассказал ему о потере данных и провел переговоры об освобождении заложников». «Дельная мысль», — кивнул молодой директор. «У Фарина такие вещи хорошо получаются. А может, мы попробуем тем временем сами освободить наших ребят?» «Если сумеем провернуть все так, чтобы Дорн ничего не заметил», — сказала Алиша. Айви Беннет опустилась на поддон. «Мы тут такого страха натерпелись!» Рокет предупредил нас о приближении посторонних. брендон и мы все пытались забаррикадироваться изнутри, но потом нам стали угрожать, что будут стрелять через дверь». При одном воспоминании о пережитом ужасе она содрогнулась. «Как они узнали, что мы здесь? Мы специально оставили все мобильники в школе, чтобы нас никто, и тут раздался звонок». Точнее, начальные такты песни «Бэд Гай» Билли Айлиш. Примечание. Билли Айлиш, американская певица и автор песен. Конец примечания. Мы переглянулись. «Очень похоже на телефон», — заметил Рокет, сделав рядом со мной стойку. Он стал бегать на коротких лапках, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Звук привел его к бирюзово-серому рюкзаку летучей рыбы Изи. «Изабель Лоренс», — прогремел Джек Кристалл. Я не знал, что он так может. Наша новенькая из Калифорнии покраснела. — Это... это... наверное, в рюкзаке забыла? — пролепетала она. — Ты виновата в том, что случилось! Я впервые видел, как мистер Кристал вышел из себя. — Ты хоть это понимаешь? Ты хоть это понимаешь, Изи! Изи кивнула. По ее обычно веселому лицу ручьем катились слезы. — Ладно, хватит! — сказал я, сам удивляясь, откуда взялась моя решимость. «Упреками никому не поможешь. Пора выдвигаться, пока Алан Дорн еще куда-нибудь не утащил наших друзей». Чьи-то зубы подергали меня за штанину. «Шари, Блю и Крис уже поплыли их освобождать», — сообщил Рокет. «Я еще ни разу не видел, чтобы эта девочка так быстро превратилась в дельфина». Мы выскочили на улицу. Там как раз приземлились Орлан Белохвост и Озерная Крачка. «Вертолет сделал посадку на корабле. Очевидно, это судно принадлежит Дорну», — сказала запыхавшаяся Салли. Оно только что вышло из порта. Большая черная яхта. Уф, надо дать передышку крыльям. Я уже не молодая. — А где Ленокс? — спросила мисс Уайт. — Выходит на Питоне-3, из Ки-Уэста, ответила старшеклассница Шелби, озерная крачка. — Надо ее остановить. Поспешно скинув штаны, я разбежался, чтобы прыгнуть в море, а Джек Кристалл и Алиша Уайт забрались в турборыбу и отцепили тросы. Перед тем, как они отчалили, к ним присоединилась Холли-белка. «А подождать не судьба?» Она не рассчитала прыжок и повисла на борту. Скребя лакированное покрытие задними лапами, она забралась внутрь и взволнованно забегала туда-сюда. «Айви, Джошуа, присмотрите за учениками», — велел Джек Кристал, и Рокет с Брэндоном заверили его, что тоже помогут. Потом я нырнул, и звуки изменились, а я почувствовал акулией кожи и давление воды, вспененной грибным винтом. Чуть поодаль от порта царила суматоха. Две надувные лодки с кабинами и надписью «Полиция Ки-Уэста» порт, сердито требуя в громкоговорителе чтобы яхты Дорна и Ленокс остановились. Но те не обращали на них внимания. Услышав пронзительный свист, визг и щелчки, я понял, что поблизости дельфины. «Шари!» — крикнул я. «Я здесь!» Ко мне подплыли взволнованные Крис, Блю и Шари. От быстрых движений их гибких тел образовался водоворот. «Просто жесть, что творится, да?» — сказал Крис, прижав ласты и стремительно выписывая пироиды. Шари проплыла совсем близко, едва не задев меня плавником. Слава богу, она целая и невредима. «Вдруг он что-то сделал с нашими друзьями?» — раздался у меня в голове ее пронзительный от волнения голос. «Ной, слышишь меня?» — тишина. «Джаспер, фини крикнул я, но в ответ донеслось лишь невнятное бормотание. Я узнал голос друга, но не разобрал ни слова. Интересно, можно как-нибудь блокировать у других оборотней способность мысленно общаться? Понятия не имею. Мы все страшно торопились. шари и Блю мчались вперед, Крис несся следом, а я за ними. Немного погодя, мы увидели темно-синий корпус яхты. Подняв голову, я разглядел три белые палубы и надпись «Лорд Аллен Джорджтаун» на борту. Яхта была огромной, метров пятьдесят длиной. Вертолет приземлился в носовой части судна. На палубе никого не было, в стеклянной рубке или, как они называются, на яхтах, я смутно различил человеческие силуэты. «Есть новости!» — услышал я отчетливый мысленный голос Джека Кристола. «Слушайте все! Только что со мной связался дальним зовом Фарин. Дорн отказывается от переговоров. Он не верит, что Тьяго потерял флешку. Нам придется освободить Финни и остальных другим способом». «Это каким же?» — скептически осведомился Крис. «Но никто из нас этого не знал» за исключением разве что одной женщины, знакомой Аллану Дорну под именем Ким Глубина. Яхта Дорна на полной скорости курсировала у берега, но турборыба была быстрее. Ею управлял Джек Кристалл, его светлые волосы растрепались от ветра. Он на мгновение забыл отгородиться, и я услышал его мысленное бормотание. Господи, ни за что бы не подумал, что я... Нельзя, чтобы что-то сорвалось, только не в этот раз. Мисс Уайт, пригнувшись, стояла на носу лодки, держа в руке веревку с маленьким металлическим якорем на конце. «Ближе! Еще ближе!» «Ничего себе! Она собирается взять судно на абордаж!» — воскликнула Холли, вцепившись всеми четырьмя лапками в обивку сиденья, когда турборыба врезалась носом в волну. Двигатели лорда алана взревели. Не успела мисс Уайт швырнуть свой импровизированный крюк, яхта повернула вправо. У меня в голове раздался презрительный смех, а мисс Уайт закусила губу. Но рыба не отставала, хотя Лорд Аллан всякий раз играючи уворачивался, и я мисс Уайт плюхался в воду. Это еще в тысячу раз досаднее нашей попытки забросить самодельный абордажный крюк в домик на дереве. На этот раз на кону стояло слишком много. «Если бы этот чертов борт не был таким высоким!» — простонал Крис. — Иначе я бы уже давно был наверху. Уж можете мне поверить! Борт выглядел неприступным, как склоны вереста Я изнывал от тревоги. Что они там делают с моим лучшим другом Финнией Ноем? Я подплыл к площадке для ныряния на корме, на которую теоретически мог взобраться, но быстро отстал. Подплыви я ближе, винты мощных двигателей меня бы искромсали. Пока два судна, большое темное и маленькое белое, играли в кошки-мышки, к ним подошла еще одна яхта, Питон-3. Она была меньше яхты Алана Дорна, но намного больше нашего школьного быстроходного катера. «Твоя территория, говоришь?» — раздался у нас в головах пронзительный крик Лидии Ленокс, от которого мы с друзьями вздрогнули. «Сейчас я тебе покажу, кто тут хозяин». «Да неужели? Валяй!» — мы впервые услышали мысленный голос Алана Дорна, спокойный, почти дружелюбный. Сделав широкий разворот, лорд Аллан двинулся в лобовую атаку на питона-3. Высунув морду из воды, я увидел, что две роскошные яхты вот-вот столкнутся. «Кто первым уступит и повернет?» «Держитесь подальше от этих камикадзе», — мысленно предостерегла нас мисс Уайт. Похоже, насчет камикадзе она права. Бизнес у Алана Дорна нанесен серьезный урон, а после двух захватов заложников и перестрелки он оказался вне закона, к нормальной жизни, ему уже не вернуться. Лидия Ленокс потеряла своего защитника-мафиози и настроила против себя лесных и морских оборотней во всей Америке. Ее помощники сознались, и ей не уйти от тюрьмы. Им обоим нечего терять. Вряд ли они всерьез собирались покорежить свои многомиллионные игрушки. Но, как выяснилось, ни тот, ни другая не были готовы идти на уступки. Последнюю секунду у Лидии Леннокс сдали нервы, и она дернулась бок но к тому моменту яхты сошлись уже почти вплотную. «Уходим! Они сейчас столкнутся!» — крикнула Шари, и дельфины отпрянули. Я поспешно нырнул как можно глубже. Наша турборыба оставалась в опасной близости от яхт. Знают ли Джек и Алиша, что делают? Джек Кристал, директор школы, художник и мечтатель, а не герой боевика.